Глава 22. До экологического форума оставалась неделя, и Алиса за это время превратилась в настоящую отшельницу. Она выходила из дома только поздно ночью, чтобы выбросить мусор, и питалась доставками, как в допоходное время. Жизнь ее словно отмотали на пару месяцев назад. Почти все время Алиса проводила на связи с Вадимом и командой, редактируя, сверяя и вычитывая расследования. Рома звонил и писал по несколько раз в день. Но она не брала трубку и не отвечала на звонки. Все, связанное с Ромой, было отравлено их общими из-под сделанными фотографиями и сальными пошлыми постами. Алиса зашла в комментарии к одному из них всего один раз и ее вырвала. Больше она ничего не читала. В глубине души она ждала, что Рома придет, как герой книг из фильмов, прямо к ней под дверь, и не оставит ей выбора. И придется его впустить. Воображение рисовало ей картины того, как она снова его обнимет, как они поговорят обо всем, как он убедит ее, что все это пена, и все это пройдет. Да и вообще, кто следит за личной жизнью экологических активистов? Будем откровенны, популярность Димы не шла ни в какое сравнение с популярностью блогеров и тиктокеров. Эта новость будет в топе ровно до того момента, как кто-то из них запишет новый трек. Но Рома не приходил. А за два дня до форума даже перестал звонить. И тогда оказалось, что тишину и пустоту выносить сложнее, чем вибрирующий без остановки телефон. В конце концов, она словно вернулась туда, где была до похода и встречи с Ромой. В изоляцию и одиночество. Разве что теперь у нее было расследование. Его доработка, созвоны с командой, а также репетиции выступления на форуме занимали всё Алисе на время. В день мероприятия Алиса ощущала себя как в студенчестве за пару часов до сдачи важного экзамена. Сердце колотилось, в руках и ногах стыл леденящий озноб. Она проснулась в пять утра, несколько часов не могла найти себе место и полностью собралась уже за два часа до приезда Вадима. Первый раз за много недель она подвела брови и убрала синяки под глазами легким тональным кремом. Волосы распустила по плечам и вытянула утюжком. Она почти забыла, как делала это раньше. Остановившись в растерянности у плотяного шкафа, Алиса выбрала простые джинсы и нейтральную бежевую футболку. Сверху набросила белый кардиган. Дешево сердито, незаметно. Ей хотелось стать невидимкой. Повернулась спиной и оценила, как джинсы обтягивают сзади. Да, после похода никто обычно не худел. И ее полные бедра тоже избежали сушки. Пытаясь убить время, Алиса заварила себе кружку крепкого растворимого кофе. И хотя она знала, что кофе горький, напиток вкуса не имел. Сможет ли она еще хоть что-то почувствовать? Или Рома забрал с собой все чувства, которые у нее еще оставались? Вадим приехал вовремя. Яна скользнула к нему на переднее сиденье. Он приобнял ее и смерил обеспокоенным взглядом. Ну как ты? Алиса кивнула. Выглядишь супер, улыбнулся Вадим. Вряд ли это было правдой но Алиса утешала себя тем, что для экологического активиста внешность не должна быть решающим качеством. К тому же, по большому счету все уже сделано, а ее задача всего лишь громко объявить о расследовании и привлечь к нему внимание. В таких вещах иногда чем хуже, тем громче. С этой точки зрения фотографии с Ромой даже могут сослужить хорошую службу для пиара Диминой истории. Они без приключений добрались до выставочного центра, и прибытия Алисы никто не заметил. Кажется, никто особенно не знал ее в лицо. А фотографии с Ромой были сделаны в таком плохом приближении, что на площадке форума каждая вторая девушка хоть чем-то напоминала спутницу Романа Баженова. Пока Вадим отлучился, чтобы передать материалы и договориться с организаторами о технической части, Алиса рассеянно бродила по большому холлу центра. Здесь уже вовсю работали разномастные стенды всевозможных околоэкологических организаций. Мировой фонд дикой природы, филиал в России, презентовал широкую растяжку с самыми актуальными проектами. Агитация против дельфинариев, громкая тревожная статья о популяции дальневосточного леопарда. Студенческое зеленое объединение приглашало на акции по сбору и сортировке мусора. «Посади лес!» — кричал яркий плакат на стенде сервиса восстановления лесов. В глубине холла стройные линии пестрел торговый ряд. Здесь можно было купить себе тканевую авоську, для походов за продуктами, многоразовые мешочки для покупки фруктов и овощей и другие товары с акцентом на бережное потребление. По соседству возвышалась стойка магазина по продаже разливной бытовой химии. В конце холла, за скромной дверью направо, прятался конференц-зал, где проходили выступления спикеров. Рядом с дверью висел план мероприятия, и Алиса нашла строчку со своим именем. Ее очередь через час. Когда Вадим вернулся, они обошли все стенды еще раз. Почти везде Вадим с кем-то здоровался за руку, останавливался поговорить и обменивался шутками. Потом представлял им Алису, речь неизбежно заходила о Диме, и собеседники ожидаемо отводили взгляд. Выражали соболезнования и неловко умолкали, вспоминали Димины проекты и громкие заявления. Вадим уводил разговор на новый виток, элегантно прощался и так снова и снова. Когда подошло время выступления, Алиса так сильно хотела домой, что почти перестала бояться. Она поднялась на небольшую сцену и встала за официозную нелепую кафедру, словно она была профессором какого-то непостижимого предмета. Зал был забит людьми. Примерно 200-300 человек расположились на стульях. еще не меньше сотни стояли у стенок и выхода, не найдя себе сидячего места. Алису назвали по имени, она взошла на сцену. Зал почтительно захлопал, кто-то свистнул, и часть людей с осуждением обернулась на звук, после чего наступила тишина. «Всем привет. Как вы, наверное, знаете, меня зовут Алиса. Да, точно, меня же объявили по имени». Нелепо начала она. Я ощутила, как все тело под футболкой покрыло нервное противное испарина Мой муж Дима был автором блога об экологии, и многие из вас наверняка были на него подписаны. Алиса посмотрела назад. За ее спиной на белом уже появились красочные слайды. Сплотно на нее смотрел Дима. А рядом ярким шрифтом значился никнейм его блога. Она заметила, как несколько человек взялись за телефоны. Кто-то делал фото, а кто-то сразу искал блог в социальных сетях. Почти полгода назад моего мужа убили. Но после себя он оставил целое сообщество нервнодушных людей. Поэтому в моем сегодняшнем выступлении я хотела бы рассказать о двух вещах. О том, кто виновен в его смерти, и о том, что мы будем делать дальше. Чем больше она говорила и чем больше заинтересованных лиц замечала, тем легче было произносить следующие слова. Она нашла рабочую тактику. Глядя то в одни глаза, то в другие, Алиса словно рассказывала свою историю не огромному залу, а каждому из этих людей по очереди. В конце концов, она рассказала и про замысел Клика, и про масштабный проект застройки национальных заповедников, и, наконец, про Димин план и убийство. Слова шли легко, потому что в какой-то момент до нее дошло. На самом деле, ей больше всего на свете хотелось рассказать об этом всему миру. И неважно, была ли она плохим человеком или хорошим, любила ли она Диму так, как он того заслуживал, или нет. вернется Рома или больше никогда не позвонит. Главное, что Дима был невероятно одарен, умён и работоспособен. Он делал правильное дело и был несправедливо убит. И в этот момент, разыскивая глазами в толпе следующего собеседника, Алиса вдруг увидела Рому. Он стоял у стены, вытянувшись во весь свой рост, бережно выхватывая каждое её слово. Но думать о нём было некогда, поэтому она заставила себя говорить дальше, хотя по телу разлилось знакомое тепло. Теперь было почти не страшно. Чтобы вы не думали, что это голословные обвинение, прямо сейчас мы выложили подробное расследование смерти Димы в его блог. Там вы можете прочитать все подробности и ознакомиться с косвенными доказательствами. Как вы понимаете, многие детали и улики засекречены. Следственным комитетом. Но мы хотели бы привлечь максимально возможное внимание к этому делу. Оно заслуживает настоящего расследования по всем законам. После выступления и сдержанных, вежливых аплодисментов, началась сессия вопросов и ответов. Первый же вопрос хлестанул ее на как пощечина или оскорбление. Как вы прокомментируете фотографии, которые были слиты в сеть около недели назад? С вами и Романом Бажиновым? Звонко спросила девушка с густыми рыжими волосами, и каждое слово словно гвоздь впивалось в Алисе на сердце. Алиса застыла. Нечего было ответить. Нечем оправдаться. В глазах начало темнеть, и оставалось только молчать. Смотреть в пустоту и кусать сухие губы. И вдруг Рома отделился от массы слушателей и энергично зашагал к сцене. «Вы правы, мне давно нужно было подняться на сцену», — кивнул он, взлетая на ступеньку и оказываясь в шаге от Алисы. Голос у него был ровный и поставленный, как у человека, который имеет большой опыт публичных выступлений. «Контекст — это самое важное. Думаю, если вы прочитаете материалы, которые минуту назад были опубликованы в блоге Димы, у вас не останется никаких вопросов о том, кому выгодны эти фотографии и кто написал эти статьи». На удивление, других вопросов на эту тему не последовало. В первый раз, увидев Рому на публике, Алиса ощутила какую-то невидимую вибрацию, энергию, которую он воплощал. Так бывает на концерте какого-нибудь исполнителя. Он действовал на зрителей почти гипнотически. Завораживал, замыкал на себе. Казалось, теперь никто не решался задать еще какой-то гадкий вопрос. Может быть, поэтому он добился такого успеха, подумала Алиса. Рома опустился на стул рядом с ней, соблюдая деловую дистанцию и предоставив ей возможность дальше отвечать самой, изредка добавляя свои комментарии. «Что теперь будет с заповедными зонами, о которых вы говорили?» — спросил какой-то высокий худощавый мужчина из первого ряда со значком «пресса» на груди. «Они будут переданы на попечение нового некоммерческого фонда защиты дикой природы «София», который был основан Димой и мной. Фонд будет заниматься защитой территорий и популяризацией бережного пешего туризма», — отчеканил Рома. Они ответили еще на несколько вопросов, после чего сессия была завершена. То ли потому, что кто-то успел мельком прочитать расследование, то ли благодаря появлению Ромы. Но аплодисменты на этот раз были громкие и живые. По дороге к выходу Алису несколько раз остановили. Кто-то говорил ей что-то приятное, ловила, растроганно глядя в глаза. Но она уже мало что слышала. Выступление было позади. «Ты была супер», — обнял ее Вадим. «Может, отпразднуем где-нибудь». «Вообще-то у нас осталось несколько дел. Мой юрист очень просил заехать», — заметил Рома. «Разве ты говорил, что мы закончили с юристами?» — удивилась Алиса. «Осложнение», — пожал плечами Рома. «Это не может подождать до завтра?» — спросил Вадима, беспокойно переводя взгляд с Алисы на Рому. «Лучше разобраться всем как можно раньше. Мы не знаем, как они отреагируют на расследование», — сухо сказал тот. «Ладно, позвони мне потом». Вадим выглядел разочарованным. Алиса почувствовала укол вины. все таки он не меньше, чем она и Рома заслужил праздник. Вся техническая сторона была на нем и команде, но Рома, кажется, не планировал больше развивать разговор. И, пожав Вадиму руку, жестом пригласил ее на выход. В этот раз Рома сам был за рулем, и Алиса опустилась на пассажирское сиденье, утонув в кресле. Только сейчас она поняла, в каком напряжении находилась с самого утра. А еще она снова была с Ромой наедине, хотя последние дни морально готовилась к тому, чтобы никогда больше не встречаться, разве что на собраниях акционеров и формальных подписаниях бумаг. И вот он снова был рядом и заводил автомобиль, как будто между ними ничего не произошло, и не было никаких фотографий и постов. Куда мы едем? Куда захочешь? Скажешь, отвезу тебя домой. Ты забрал меня отсюда, чтобы отвезти домой?» Рома рывком вернул рычаг передач в положение паркинг. Губы его дрогнули от нечаянной улыбки. «Как же я мог не приехать и упустить момент, когда ты, наконец, выйдешь из дома?» «Но ты не звонил последние несколько дней. Я думала, ты больше никогда...» Рома помрачнел и словно сделал над собой усилие. «Конечно же, Марк дежурил у твоего подъезда все эти дни и докладывал мне». Внутри у Алисы все сжалось от его интонации. Почему все, что он говорил, так легко проникало в сердце? «Алиса, неужели ты до сих пор не понимаешь, что я?» Он не договорил, сбился и продолжил по-другому. С того момента, как закончился поход, и мы вернулись в город, Мне все время кажется, что я остался там, потому что там было все проще. Ты была со мной, все было по-другому. Но сейчас ты свободна. Клик, скорее всего, не рискнет тебя тревожить после публикации. За расследование смерти Дима возьмутся следователи: Теперь ты можешь выбирать, и ты можешь выбрать не меня. Это очень мучительно. С этими словами он достал из внутреннего кармана пальто белый, чуть смятый конверт и протянул его ей. На конверте значилось только одно слово — Лисе. Когда до Лисы дошло, что это Димин подчерк, ей показалось, что она сорвалась в поток горной реки, и течение уносит ее, и даже уши закладывает так, что через толщу воды плохо слышно и видно, что происходит на суше. Она забрала конверт из румяных рук. Разорвала и достала письмо. Лист белой бумаги был убористый и списан с одной стороны. «Прочитаешь?» Неожиданно спросила она Рому. Рома взял письмо и начал читать. «Привет, Лиса. Больше всего я хочу, чтобы ты никогда не увидела это письмо. Потому что если ты его читаешь, значит, меня больше нет. В этом письме я не собираюсь говорить тебе то, что делать с заповедником». Уверен, вы с Ромой отлично справитесь. Но я хочу извиниться и признаться кое в чем. Как ты понимаешь из первой строчки письма, я давно чувствую, что мое время кончается. Проблема только в том, что я всегда считал это только моим делом. И что только я сам могу решить, как быть со своей жизнью. Ради чего ею жертвовать, а ради чего нет. Я не подумала о тебе. И сейчас, когда клик дышит мне в затылок, Я вдруг понял, что не спросил тебя, когда во все это ввязывался. Не предупредил. Это совсем не то, что я тебе обещал, когда мы поженились. Муж я плохой, но... Я не мог не сказать тебе, что люблю тебя. Я не мог не предложить тебе выйти за меня. Я не мог не взяться за проект Алтая, имея на руках козырь в виде Ромы Баженова и реальный шанс все изменить. Сейчас ты вышла в магазин но когда ты вернешься, я не смогу тебе все рассказать. Чем меньше ты будешь знать, тем безопаснее на первом этапе. И мне кажется, я не смогу избежать того, о чем ты там, в будущем, знаешь куда больше моего. Я оставил тебя одну, и в этом я виноват. Прости меня. Думаю, первое время после похорон тебе точно было не до себя. Но сейчас я хочу, чтобы твоя жизнь была только твоей. И чтобы тебе было с чего начать, На обратной странице этого письма ты найдешь ссылку на рассказ про смерть экологического активиста, которую ты точно уничтожишь после моей смерти. Я заранее сделал копию. Если ты искала знак, то это точно он, потому что только настоящий писатель умеет так сильно чувствовать реальность. Я никогда не говорил тебе, какая ты талантливая. Говорю сейчас, как всегда, с опозданием. Пожалуйста, поверь, что ты ни в чем не виновата. С тобой я был счастлив и ни о чем не жалею. Люблю тебя и скучаю. В твоем и моем времени. Последние слова Рома произнес после короткой паузы: то ли решаясь на них, то ли не будучи уверенным, что он имеет право их озвучивать. Затем он перевернул письмо и протянул Алисе. На обратной стороне блестела чуть выпуклая наклейка с QR-кодом. Она навела камеру телефона на код, и на экране действительно открылся файл с рассказом, сохраненный в облачном хранилище. Невероятно, но Дима точно знал, что она удалит свой рассказ, а потом будет об этом жалеть. Не меньше минуты они оба молчали, словно вместе с письмом в машине появился еще один человек. Он просил меня передать его тебе, когда все закончится. Наконец сказал Рома. А все закончилось? Спросила Алиса. Казалось, они бросали друг другу зажженную петарду, которая взорвется, когда нечего будет сказать. И тот, кто упустит момент, кто оставит слова другого без ответа, тот проиграл. Пока что заповедник защищен, твердо сказал он, не глядя ей в глаза, и положил руку на рычаг передач. Машина тронулась тихо и плавно, как корабль. Автоматически включилась музыка какой-то русский рэп. Алиса, затаив дыхание, следила за тем, куда Рома поведет машину, отвезет ее домой или поужинать, как предлагал. Письмо, которое так и осталось у нее в руках, почти обжигало кожу. Казалось, мир почти застыл, и медленно текло все, и время, и дома за окном, и Алисе на дыхание. Когда Рома припарковался возле ее подъезда, она почти не расстроилась. Только что-то оборвалось внутри. «Мне нужно время», — наконец сказала она. Потребовалось столько дней, чтобы она, наконец, произнесла это вслух. Рома с готовностью кивнул. Алиса накрыла своей ладонью Ромину руку и уткнулась лбом ему в плечо. «Конец», — читала Наталья Фролова.